Перед гробницей святой стою с поникшей головой. Всё спит кругом. Одни лампады во мраке храма золотят столпов гранитные громады, И их знамённо виширят. Под ними спит сей властелин. Всей и дел северных дружин, моститый страж страны державной, смиритель всех её врагов, всей остальной и стаи славной Екатерининский Орлов. В твоём гробу восторг живёт, он русский глас нам издаёт, он нам твердит о той године, когда народный веры глаз возвал к святой твоей сидине иди спасай ты встал и спас внемлиши дней наш верный глаз встани спасай царя и нас о старец грозный на мгновение явись у двери гробовой явись вдохни восторг и рвенье полкам оставленным тобой явись и дланиею своей нам укажи в толпе вождей кто твой наследник твой избранный но храм в молчании погружён и тих твоей могилы бранной невозмутимый вечный сон